Глава вторая. Винсент Лаурин сидел в своей конторе. Контора. Аккуратный деревянный сарай к северу от Пориуса, построенный 14 лет назад. Жизнь тогда катилась, как по только что сбитому маслу. Разделенная комната, за перегородкой туалет и маленькая кухонька. На фасаде большой щит с надписью «Хелитур» — вертолетные экскурсии. Четырнадцать лет Винсент зарабатывал, доставляя туристов к самым отдаленным горным озерам и тайным форелевым ручьям. Осенью приходила очередь охотников на куропаток. И, конечно, саамы, маркировка оленей, забой. То и дело надо кого-то подбросить на летнее пастбище. Иногда приходится взлетать с тушей убитого лося, болтающейся под шасси. Свободная работа, свободная жизнь, свободные времена. И если погода разрешает насладиться головокружительными видами, мало кто представляет, как прекрасен его край с высоты птичьего полета. Рекламный щит скоро снимут. Этого потребовали адвокаты Хенни. Но нет, он вовсе не собирается стать свидетелем этого унижения. Скоро, очень скоро он отправится в свой последний полет, к горной цепи порта. Представил вертикальную скалу, хруст ломающихся лопастей, себя самого в хрупком коконе, стремительно несущейся вниз кабины. Ничего лучшего и не придумаешь. Прекрасный конец. Упасть с неба, как орел, как икар. Несколько секунд ужаса. Да, этих секунд не избежать. К сожалению, почти наверняка придется их пережить. И что? Несколько секунд ужаса, несколько секунд свободного падения между крутыми утесами, и все. Дальше тьма. Лампа погасла. Все, что останется — склон горы, усеянный изуродованными обломками машины. Через несколько дней, никак не раньше, сюда доберутся парни в комбинезонах из комиссии по расследованию авиакатастроф. Будут карабкаться по склонам, искать причины, ключи к решению загадки. И что они найдут? Ровным счетом — ничего. Никаких технических погрешностей. Все системы вертолета работали нормально. В крови погибшего пилота ни капли алкоголя. Усядутся со своими термосами с кофе на каком-нибудь выступе скалы и начнут обсуждать, как же могло такое случиться. Что ж, бывает. На секунду отвлекся, потерял концентрацию, слишком близко подошел к скале. Надо же, именно он с его-то опытом, с его-то мастерством. Наверняка эти слова и будут произнесены на похоронах. Опыт! Мастерство тысячелетных часов в погоду и непогоду, небо было его домом, и, конечно, некрологи с фотографией в норландском листке и в курьере, и бесчисленные заметки, в том числе и в центральных газетах. Известный пилот Винсент Лаурин погиб при аварии вертолета в горном массиве Порта. Вчера нашли тело. Родственники поставлены в известность. Родственники. Лависа. Надо позвонить Лависе. Глухая пульсирующая боль во лбу, будто он только что секунду назад забил головой тот гол с великолепно поданного углового. Успел заметить растерянную гримасу на физиономии вратаря Нутвикина. Матч, конечно, любительский, но... Сколько же лет прошло с тех пор? А сейчас многодневный, даже многомесячный недосып, часы непрерывных размышлений в слишком широкой двуспальной кровати, мучительное ожидание рассвета. Начинается новый день, а вчерашний еще не кончился. Только сон отличает их друг от друга. Вот вчерашний, а вот уже сегодняшний. Но сна нет. А если не спишь еще хуже, продолжается бесконечный день, поток, уносящий в бездну. Не остановить, не хотя бы задержать. Построить бы плотину в душе и закрывать на ночь. Дождаться желанной тишины. Те считанные разы, что удается заснуть, благословение Божие. Словно невидимая сестра милосердия кладет прохладную руку на пылающий лоб. Несколько коротких минут утешения, а потом рывком поднимаешься в постели, как пружина подбрасывает. Что-то должно случиться. Будто охрипший старшина на зимних учениях ворвался. Начал орать и трясти палатку. Иногда надо переставать думать. Но как это сделать? И как остановить реку? Как остановить фильм, поставить точку? Все, дальше я смотреть не хочу. Несколько минут хотя бы, несколько секунд того, что люди называют умиротворением. Иначе можно... Да, по-иному не назовешь. Можно сойти с ума. Та же пульсирующая головная боль в той же точке, над переносицей. Принять таблетку? Или выпить глоток Аквавита? Да. Сунуть голову в колодец и кричать, пока не полегчает. Господи, хоть бы что-то произошло, хоть что-то. Пусть что-то изменится, самую малость. Только не еще один такой же час, похожий на предыдущий, как тролли-близнецы. не, разумеется, не сдавалась, пока не забрала у него все. Дом он потерял. Откупиться? Да ему в жизни не удастся собрать такую сумму. Значит, продать. Ее адвокат скрипучим голосом разъяснил, будто гвоздем по доске процарапал. Придется съехать, а дом продать. Машину поделить. Хочешь оставить за собой? Плати. Мебель, компьютер, телевизор, летний домик. И напоследок самое страшное фирма. Оказывается, половина фирмы принадлежит Хенни. Все, что он терпеливо, шаг за шагом, выстраивал годами. Не надо погружаться в сложные расчеты, и так ясно. Фирме конец. Придется закрыть. Он потеряет фирму. А фирма — его жизнь. За окном нескончаемый дождь. Ничего удивительного. Всю осень льет, как из ведра. Рыбалка никудышная. Вода в горных ручьях поднялась, как при весеннем паводке. Мутное и быстрое, Какой тут клёв. Погода отпугнула даже обожающих эти края пеших туристов. Что за радость сидеть в мокрой палатке, если нельзя даже полюбоваться головокружительными видами горного севера. Горные пики, долины, ущелья. Все скрыто низкими облаками и серой пеленой дождя. Винсент Лаурин вышел из конторы. Вертолет на поляне проверен. Заправлен, взлетай хоть сейчас. Посмотрел на реку. Вода в люле Эльвина в самом деле стоит необычно высоко. Он не помнил такого осеннего паводка. Вся эта вода течет тысячи и миллионы лет. Почему она никогда не кончается? Наверное, надо было снова начать курить. Держать в руке что-то теплое, тлеющий огонек. Какое-никакое общество. Зашел под навес, вытащил мобильный телефон, посмотрел на дисплей и задумался. Ловиса, он должен услышать ее голос в последний раз. «Привет, это я». «Папа, разве ты не в полете?» «Почти, сейчас вылетаю, а ты?» «Зубрю, как подорванная, скоро промежуточный зачет». «Экономика или принципы отчетности? А ты чем занимаешься?» «Стою на крыльце и смотрю на реку. Да, я слышала, уровень продолжает подниматься. Странно. Воду сбрасывают. Говорят, открыли чуть ли не все затворы. Все затворы? Для безопасности. На всякий случай. Лависа, я хочу, чтобы ты знала, что, что я очень, очень рад, что ты у меня есть». «Ой, я... Замечательно, что ты появилась на свет!» «Как ты хорошо сказал! Пусть у тебя все будет хорошо во всех отношениях!» «И у тебя, папа, все будет хорошо!» «Папа?» Он торопливо нажал на кнопку отбоя. Обычно они так не разговаривали. Должно быть, решила, папа выпил. Неважно. Когда узнает, вспомнит эти слова. Вспомнит и будет повторять «Рад, что ты у меня есть». Все же последние слова отца. Лависа наверняка поймет, папа на меня не злился. Папа меня любил.